Пролог. Москва. Битцевский парк. За два года до доописываемых событий. Гулять по московским паркам Карина любила с детства. Именно по паркам, а не тенистым скверам в уютных двориках, которыми было наполнено ее родное кажухово старый когда-то очень похожий на деревню район, и не по аллеям бульварного кольца, стиснутым шумными дорогами. Куцы островки зелени оставляли девушку равнодушной. Они не могли подарить ей чувство внезапно обретенной свободы. Ощущение побега от нагромождения высотных домов не наполняли душу настоящим покоем. Поэтому Карина предпочитала парки, и еще лучше лесопарки. Лосиный остров и Сокольники, Измайлова и Покровская-Стрешнева, Нескучный сад, Воробьевы горы, Там она любила проводить время больше всего на свете. Карине нравилось бродить по петляющим между деревьями и густым кустарником дорожкам, которые то и дело пересекали шустрые белки по ускользающим в разные стороны тропинкам, то бегающим по кругу, то теряющимся в неизвестных далях и казалось способным завести в неожиданные, невозможные для современного мира места. Карина любила чувство нереальности, возникающее в больших московских парках, Только что широкие улицы и панельные многоэтажки, плюющие дымом машины и шум толпы. Но ты делаешь шаг, и оказываешься в окружении деревьев, беспечно подряхивающих листьями, словно зелеными манистами. Ощущаешь ни с чем не сравнимый запах травы и цветов, запах земли. Исчезает вонь выхлопной гаре, пропадает желание торопиться. Время не бежит, а плавно и размеренно отсчитывает наполненные покоем минуты. Спешка теряет смысл. И Карина могла бесконечно долго, совсем не чувствуя усталости, бродить по тропинкам или сидеть на лавочке до самого заката. И в какой-то миг ей начинало казаться, что сонный шелест леса переносит ее в совершенно другой мир, не имеющий ничего общего с надоевшим городом, в мир, в котором асфальт так и никогда не появится, а дымом тянуло лишь от редких костров в мир свежего ветра и звездного неба. Карина не знала, почему у нее возникает это чувство, но ей нравилось его испытывать, наслаждаться им. Она купалась в ощущениях, что дарили ей московские парки, и верила, что мир, в который она погружается, хорош. Ведь иначе она бы не испытывала такого покоя и умиротворения. И Изочарованная лесом, улыбающаяся под сводами ветвей, Карина все чаще и чаще возвращалась к мысли которая пришла ей в голову в далеком детстве, в тот день, когда она впервые оказалась в городском лесу, к мысли о том, что у московских парков есть тайна, доступная лишь избранным, что есть в их существовании некий сакральный смысл, что предназначены зеленые острова не только для того, чтобы давать приют детям, влюбленным парочкам и любителям шашлыков. Наверное, подобные мысли приходят в головы многим детям, Ведь мир для них переполнен загадками, которые только предстоит разгадать. Вопросами, на которые так хочется получить ответ. И секретами, конечно же, веселыми и забавными. Однако, в отличие от большинства сверстников, Карина сумела сохранить эту свою детскую убежденность. Она не исчезла из жизни девушки. Не растворилась вместе с пониманием того, что чудес не бывает. Деда Мороза изображает сосед дядя Петя, А феи живут исключительно в сказках. Правду о деде Морозе Карина пережила спокойно, а вот насчет парков осталось при своем мнении. Она продолжала ощущать атмосферу тайны, окутывающую городские леса, и однажды была вознаграждена за это. Ей посчастливилось открыть секреты древней Москвы, увидеть свой родной город с другой стороны, узнать правду. И теперь она гуляла в по-настоящему знакомых парках. Теперь она знала не только то, куда ведут тропинки Сокольников или Серебряного Бора, но и то, что скрывается в зелёном полумраке леса. Знала о тех, кто смотрит на москвичей сквозь листву. «Сегодня здесь мало челов», — задумчиво обронила Карина, медленно шагая по парковой дорожке. «Кого?» — переспросил Виктор. Девушка слегка смутилась. «Людей, я хотела сказать людей». «Странное словечко», — заметил Крохин. «Дурацкий сленг», — махнула рукой Карина. «Прицепился, блин, сама не рада». И машинально поправила висящий на груди кулон, выполненный в форме цветка. Украшение казалось дешевой бижутерией. Деревянные лепестки, веревочные висюльки с деревянными же бусинками, а в центре стеклянный глазок, переливающийся всеми цветами радуги. Однако, кажущийся простеньким глазок, менял цвета не благодаря растворенным в стекле краскам, а из-за бурлящей в нем магической энергии. Кулон был артефактом, дразнилкой. Он испускал слабые гипнотические волны, которые привлекали к его обладательнице мужские взгляды. И в этом сезоне считался самым модным украшением у молодых фей Зеленого дома. «Кстати, я уже говорил, что ты потрясающе выглядишь».